Глава вторая. Мирослава. Мира буквально влетела в комнату, упала на кровать, нырнула под шёлковое покрывало. Не прошло и суток, а её жизнь перевернулась с ног на голову. И не было похоже, что могло что-то измениться в лучшую для неё сторону. Вчера вечером, ближе к ночи, она безбеспечно плескалась в своей огромной ванне, попивая игристое вино и собиралась провести там же остаток вечера. Но всё пошло не так. Планы нарушил звонок Владлена, который мог быть просто Владимиром, Вадимом или даже Лёшей, но Мирославу интересовало не это, а то, что Владлен был другом Данилы, солиста рок-группы и талантливого музыканта, очень известного в своём кругу. Данила не стремился к славе или большим деньгам, полностью отдавал себя делу своей жизни, был немного фанатичным, ненормальным, одним словом, фриком. У его таланта была целая армия поклонниц, даже фанаток. А он выделил её, её одну, и даже ввёл в свой круг общения, сделав своей в компании подвыпивших музыкантов. Мирен нравился пронзительный взгляд его синих глаз, узковатое всегда бледное лицо и чёрные длинные волосы. "Эй, крошка", раздался в трубке голос Владлена. "Концерт начинается через полчаса, а я не вижу твоей симпатичной мордашки в зале. Где ты, рыба наша?" "Дома", растерянно произнесла Мира. "Какой концерт?" "Здравствуйте, приехали". Рассмеялся звонивший. Мира отставила трубку, показала, что Владлен издает эти кошмарные звуки прямо здесь, сидя рядом. «В А! Ты забыла или не знала?» «В А вы тридцатого?» — отчеканила уверенно Мира. «Алло, детка, а сегодня какое?» — поинтересовался собеседник. «Ох ты, ядреный кот!» Она завопила и выпрыгнула из ванной. Я дни потеряла, запивая свое несчастье. «Дед не знает еще?» — спросил Владлен. «Нет». Она небрежно отмахнулась. Ну угодно тогда, адрес знаешь, на служебном пропустят. Мужинах охотнул. Пораду нашего Данилку, а то он совсем скис. Сделаем ему хорошо. Дурак ты, добродушно промурлыкала Мира, ныряя в джинсы. Клуб А был рядом, и сейчас в нём проходил концерт для випов. Никакой толпы и суеты, только привилегированные девочки и мальчики, которые платили за собственный досуг с пластиковых карт папы и мамы, а в свободное время разбивали дорогие машины по действиям запрещённых препаратов. Мирославу пропустили без вопросов, махнув небрежно рукой в сторону длинного коридора, ведущего к гримёрным помещениям. Была слышна музыка со сцены, ударные, бас-гитара, сильный голос Данилы, подпевка бэк-вокалисток. Пахло гримом, алкоголем, немного потом. Мира осмотрелась. Она любила эту атмосферу, запах, ощущение, вибрирующее на кончиках пальцев и языка как и всё, что было связано с музыкой Данилы, его талантом, суетой за кулисами, пылью гримёрок, брошенных бесформенной кучей вещей и одноразовой посуды со остатками еды из недорогой службы доставки. Мира присела на краешек дивана, вздохнула пару раз, чтобы перевести дыхание, а потом пойти на музыку, как на звуки дудочки Нильса. Она уже сидела в зале, конечно, в VIP-зоне, заказала себе что-то некрепкое из алкоголя и салат с креветками, чтобы не опьянеть раньше времени. Уже подходило к концу двухчасовое выступление. Посетители, охмелевшие от алкоголя, музыки и атмосферы, толпились перед сценой, орали и размахивали руками, забыв про свой статус. Кто-то пытался самокупляться прямо там же, кто-то дрался, кто-то танцевал под слышны только им музыку. Кто-то сидел, а то и укладывался на пол. Их тут же подхватывала охрана и отводила на диваны, стоявшие вдоль стен, чтобы пришли в себя. Алкоголь, наркотики, секс. С поправкой элитный алкоголь, дорогие наркотики, чаще кокаин, проверенный секс, даже случайные связи здесь были не случайны. Грянул последний аккорд, полилась спокойная музыка, сцена окрасилась полумраком, в зале стало еще темнее. Данила спрыгнул со сцены и пошел под одобрительные аплодисменты прямиком на Мирославу, на ходу хватая с чего-то столика бутылку воды. Вау! Проговорил он, слегка хрипло, оглядывая Миру с ног до головы, пока та подпрыгивала ему навстречу и бросалась на шею. «Как дела? Слышал, тебя исключили!» «Плевать!» Мира так и обнимала парня, вцепившись в него. «Зря-зря!» Музыкант отпил из фужера Миры. «Фу, девочка, когда ты научишься пить взрослые напитки?» «Эй, бурбоны что-нибудь пожрать! Минералки еще!» Крикнул он в сторону крутящегося неподалеку официанта и откинул в сторону закончившуюся бутылку воды. «Никак за ум не возьмешься», — окинул взгляда миру. «Успеется?» «Никуда не денется», — подержала мира и засияла. Потом все происходило слишком быстро, как в криминальной хронике. Столь лишь разница, что картине добавились ощущения страха, холода, даже боли. Здоровенные ребята из СОБРа ворвались в клуб, выстроили посетителей вдоль стен, а кого-то даже уложили на пол и лицом вниз. Один из молодцев ударил миру между лопаток, толкнув в стену, попутно обшарив одежду, останавливаясь лапищами на ягодцах. Потом её и ещё десяток человек затолкали в небольшую комнату, устроив впоследствии обыск по всем правилам, с понитыми и протоколами, с неизбежным медицинским освидетельствованием. Наркотиками Ярослава не принимала, однако от алкоголя болела голова, а от салата с креветками начинала тошнить. Или всё это было на нервной почве? В итоге её всё-таки вырвало игристым вином, коктейлем и салатом, единственным, что попало к ней в желудок за целый день. В уборную не пустили. Более того, схватили за волосы и отволокли в отдельное маленькое помещение, долго что-то выговаривали в лицо, пока её не вырвало снова, на этот раз прямо на обувь здоровенного мужика в чёрной форме. Мир уже успел испугаться, сжаться под игнорирующим её фамилию взглядом, как в маленькую комнату, где находилась она и криво улыбающийся мужик, вошел щуплый капитан и что-то тихо прошептал. «Вытрись!» Бугай кинул бумажную салфетку Мире, выволок ее из комнаты, оттащил в зал и усадил на стул рядом с ближайшим столом. «Можете быть свободны!» Мира услышал сухой голос и подняла глаза. Рядом сидел адвокат деда. В том, что этот мужчина-адвокат, не было никаких сомнений. Если бы Мирослава не встречалась с ним раньше, Серамуны бы поняла, кто этот человек и от кого он. Внешний лоск, как на дорогих лакированных ботинках, прицепком взгляде выдающим гнилое нутро именуемое профессионализмом. Доброго вечера, проговорил бесстрастный Вениамин Рудольфович. На вид ему было около 50 лет, может, больше. Мирослава затруднялась определить точный возраст. С уверенностью можно было сказать только то, что послужной список Вениамина Рудольфовича был блестящим и включал в себя не один десяток выигранных дел каждое второе из которых громкое и однозначное. Кому как, дёрнула ногой Мира. Уверен, не для вашего дедушки. Адвокат пристально глядел на неё. Он уже в курсе, конечно же. Не сомневалась Мира, иначе меня бы здесь не было. Вениамин Рудольфович развёл руками и снисходительно улыбнулся. Задержание можно считать недоразумением. Следов наркотических веществ не обнаружено, а алкоголь в вашем возрасте употреблять уже можно. А, да что вы говорите? Выркнула недавно задержанная. Не обнаружено? Нет. Адвокат Медли нарвал какие-то бумаги, вероятно, протоколы задержания или осмотра, а может ещё что-нибудь, в чём не слишком разбиралась Мирослава. Более того, вас здесь не было. В настоящий момент вы находитесь на борту личного самолёта вашего дедушки, горя желанием навестить его. У меня есть такое желание, съязвила Мирослава. Естественно. Виниамин Рудольфович дорвал последний лист, подозвал пристроившегося в углу сотрудника и что-то ему сказал. Тот ушёл, но вскоре вернулся с металлическим подносом, поблёскивающим серебром. Виниамин Рудольфович сложил клочки бумаги и поджёг их, не сойдя с места, пока не прогорело всё. "Надеюсь, инцидент исчерпан", обратился он к старшему из тех, кто производил задержание, дождался утвердительного кивка и протянул Мире пальто. Следом встал и двинулся к дверям всем своим видом показывая, чтобы девушка следовала за ним. «Я не могу идти!» Мирослава уперлась в дверях. «Там Данила! Я видела, как они скрутили его и били!» «Не здесь!» — проговорил Вениамин Рудольфович. «Не здесь!» — сжав губы, он миру вытолкнул на свежий воздух. «Что с Данилой? С Владленом, с ребятами?» — не унималась она. «Они задержаны!» — спокойно ответил мужчина. «Значит, надо их отпустить?» Мира развела руками и уставилась на адвоката в ожидании положительного ответа, которого не последовало. "Это невозможно", голос адвоката оставался невозмутимым. "Почему это?" продолжала допытываться Мирослава. "Наркотики", припечатал Вениамин Рудольфович. "Что, наркотики? Они употребляли наркотики из-за этого?" в отчаянии вскрикнула Мира. "Они распространяли наркотики", медленно произнёс собеседник. Всё, что мне известно на данный момент это серьёзная статья уголовного кодекса. Они в разработке уже довольно долгое время. Нам повезло вырвать тебя до того, как дело придали огласке. Дед позаботится о том, чтобы твоё имя не фигурировало нигде. Мне велено доставить тебя к нему сегодня же. А Данила, не успокаивалась Мирослава, по поводу него указаний не было. Отчеканила адвокат. Безшумно подъехало авто, несложно было угадать, что за ними. Водитель вышел и открыл дверь. Я никуда не поеду. Мира предприняла попытку к сопротивлению. Мирослава, тебе лучше поехать, примирительно проговорил адвокат и сочувственно улыбнулся. Я никуда не поеду. Найму адвоката и вытащу Данилу. Он ни в чём не виноват. Она развернулась и пошла по набережной, набирая по пути номер такси. Это глупо, догнал её Вениамин Урдольфович. Нет, упиралась Мирослава. Хорошо. Ей в первый момент показалось, что адвокат сдался. Послушай меня внимательно, только внимательно. Ни один адвокат не пойдёт против твоего дедушки. Ты ведь это понимаешь? Кроме, может, совсем никакого, которому нечего терять. Но такой не поможет твоему другу. Статья слишком серьёзная. Помочь, реально помочь, может только твой дед. Я бы на твоём месте поехал к нему и просил его. Он же терпеть не может Данилу, ненавидит его. Мира воплёвывал слова мужчине в лицо. Но он любит тебя, улыбнулся адвокат. В Мирославе даже показалось, что тепло. Впрочем, адвокаты известные Лисы, особенно те, что работают на её деда. Если ты будешь покладистой, уверен, он сменит гнев на милость и поможет твоему Даниле. А вот если ты не поедешь. Мирослава почувствовала, что её загнали в западню, но тогда она не понимала, что это было не так. Ловушка ждала её впереди. Ты выйдешь замуж за того, на кого я покажу пальцем. Будешь тише воды, ниже травы, заявил дед. Он говорил много, повышал голос, чего с ним никогда до этого не случалось при внучке. Всё свелось к тому, что Мирослава не в состоянии заботиться о себе, о своих деньгах, о семейном капитале и бизнесе, а значит это сделает тот, кому дед полностью доверяет и кто будет под его контролем. Мира может котиться в самостоятельную жизнь, и тогда дед лично позаботится о том, чтобы Данила упекли на максимальный срок, до конца которого он не доживёт в местах не столь отдалённых. Деду не сложно будет это организовать. Или Мирослава может принять его условия и зажить человеческой жизнью, взяться за ум. Чудовищные, ненормальные, не укладывающиеся в голове любого современного человека условия, более того, лишенные смысла или логики на взгляд Мирославы, но не на взгляд деда. «Мира, лучше тебе согласиться», — увещевала Целестина, мягко улыбаясь старческими губами. «В этот раз ты зашла слишком далеко» наркотики. Дорогая, ты же понимаешь, что дедушка такого терпеть не станет. Данила не распространял наркотики, продолжала настаивать на своём Мирослава. Это Данила не интересен твоему дедушке. Его волнуешь ты, и тебе должно быть известно, что он всегда держит слово. Если ты поступишь так, как хочет он, он сумеет вытащить твоего Данилу замяв дело, а если нет? Целестина сочувственно развела руками. Как я могу выйти замуж за незнакомого человека? Мира спрыгнула с кровати и обошла вокруг нее. Отвратительно! Мирослава знала, как никто, как им упрямым и безжалостным бывает ее дед и насколько влиятельным. Он мог судить и миловать, обходя любые законы и суды. Он мог достать Данилу, полностью оправдать его, а мог сгноить еще до суда или добиться максимально возможного наказания, такого, которое Данила не переживет. Мира вздохнула, собралась с мыслями и дала согласие. А уже через 3 часа зашла в кабинет, чтобы познакомиться с будущим мужем. Она даже переоделась, как сказала Целестина, в узкую юбку-карандаш и классическую шёлковую блузку, превратившись в исполнительную секретаршу. Присела напротив с намерением посмотреть на того, кому несказанно повезло стать родственником самого Сильвестра Прохоровича, человека, чья власть почти безгранична. И споткнулся холодный взгляд серых глаз. Холодный, оценивающий, анализирующий. Смотревши на неё в упор мужчина мало чем отличался от окружения деда, был частью его единым монолитным целым, лощёный и расслабленный, ударяющий указательным пальцем по хрусталю с виски. Он осмотрел Миру с головы до ног, оценил приобретение, скользнул липким взглядом по бёдрам и остановился на лице, не отводя взгляда. Интересно, чем этот человек провинился перед дедом, что его постигло участь стать супругом Мирославы? Или это честь для него? Он рад этому обстоятельству или нет, по непроницаемому взгляду было не понять. Да и какое это имело значение? Мирослава вскочила, выпалила дедушке всё, что думала в этот момент, и убежала к себе в комнату, закрылась там, а потом в ванны, плача и раскидывая вещи в отчаянии. Разбившийся флакон духов наполнил помещение сладким запахом. Когда Мира вышла, Целестина сидела на краешке кровати и перебирала сморщенными руками шёлковое покрывало. Она подняла сухой взгляд, нагнула голову в бок и произнесла. «Максим хороший молодой человек. Он не поступит с тобой дурно. Да и дедушка никогда не позволит обидеть тебя. Он всего лишь хочет дать тебе защиту, заботиться о тебе. Дать мне защиту? Защитить?» Мира зло расхохоталась. «А кто меня защитит от него самого?» «Мира, со временем ты поймешь его», вздохнула ассистентка. Мирослава сомневалась, что когда-нибудь поймет своего деда. Но сумела уговорить себя, не без помощи Цилестины, что конца света не произошло. В конце концов это просто формальность, юридический аспект для спокойствия деда. Договор, не более того. Никто, в том числе дедушка, не может заставить её жить со своим мужем, да и развода никто не отменял. Главное продержаться, пока не выпустят Данилу.